Глава 23. Неделю спустя. Отчет номер один для служебного пользования. Гриф «Секретно». Центру. Настоящим сообщаю, что проект «Библиотекарь» реализован на 100%. Основные функции умения по возрастанию степени воздействия. Считывание данных из проекта «Чтец». Базовая версия. Запись данных. Форматирование данных. Информация о способах пробуждения умения, катализаторах и требуемой квалификации знахаря содержится в технических условиях в приложении «Первом». Носитель дара ликвидирован. Проведение дальнейших тестов невозможно. Ведущий научный сотрудник – профессор Ша. Отчет номер два. Для служебного пользования. центру настоящим уведомляю что апробация отложенного запрограммированного пробуждения умений по проекту будильник произведена успешно Реализация возможна знаха времени ниже среднего уровня с 5 по 8 классы практикующих НЛП или гипноз или создающие устойчивые фантомы в подсознании иммунных. Технические условия содержатся в приложении первым Ведущий научный сотрудник – профессор Ша. Отчет номер три. Для служебного пользования. Гриф «Совершенно секретно». Проект «Боевой знахарь» запущен. Уровень носителя – новичок. Хиктер. Черная жемчужина. Класс умения – высший. Степень опасности – высший. Возможность дальнейшего развития дара, граней таланта, тест положительный. Жду дальнейших указаний. Ведущий научный сотрудник – профессор Ша. Телеграмма. Срочно. Главе стаба Восточной Тарану. Институт в рамках подготовки к ежегодной научной конференции знахарей Улья сообщает о необходимости командирования знахаря Горыныча сроком на 6 месяцев. Кадровое замещение гарантируется. Караван прибудет в течение двух дней.